Глава тринадцатая. Через несколько часов я медленно, но верно начала подмерзать. Нет, в моем домике была чуть плюсовая температура, но и полы стены до сих пор были снежными. В первую очередь начали подмерзать ноги, заставляя меня мечтать о нормальных валенках, вместо того, чтобы сидеть в сапожках из мягкой кожи. Плащ, подбитый мехом, оказался не настолько теплым, каким бы был обычный пуховик. О, средневековье! Я один раз вышла из своего укрытия и тут же задубела. Кажется, стало еще холоднее. Да еще и начиналась метель. Жуткая, страшная. И если мой домик не сдует ветром, то снегом все равно занесет капитально. И кто меня тогда найдет? Я выдохнула, стараясь успокоиться. «Так, у меня есть адс, и если до утра меня не найдут, то мы с ним попробуем небольшими прыжками в потустороннем мире добраться хоть куда-то». Тарла говорила, что на границе с ледяной пустыней живут оборотни. Быть может, получится добраться до них и подать весточку. Бррр, как же холодно! Я ходила туда-сюда, подбрасывала хворост в костер, Но становилось только холоднее. Видимо, ночью тут мороз усиливается. В отверстии, куда выходил дым, я прекрасно видела, что сгущаются сумерки. так я замерзну насмерть. Магия все еще не восстановилась, так что такая вероятность становилась все более реальной. Я еще раз тоскливо посмотрела на огневку. Утром я не позавтракала почти. Потом поработала и магически, и физически. «Да и на обогрев организма тратится много энергии. Дура!» «Теперь всегда буду плотно завтракать». В крепком алкоголе содержится куча углеводов, и он расширяет сосуды. Правда, потом они резко сужаются, значит, нужно делать по глотку примерно каждые полчаса. Решившись, нашла пробирку, нагребла в нее снега и растопила его на костре. Добавила в получившуюся воду огневки и залпом выпила. «Ух!» Какая гадость получилась! Но через полминуты я почувствовала, как по телу расползается приятное тепло. Отлично. С голоду не помру. Продержусь какое-то время. Посмотрела на умертвие, которое ни разу не пошевелилась с тех пор, как вылезла из-под снега. Правда, у меня было чувство, что за мной с любопытством наблюдают. Ну да ладно. Лишь бы не кидался с намерением убить, А то я уже ничему не удивляюсь. Кто-то же меня сюда отправил замерзать. За снежными стенами все сильнее завывало вьюга. В моем маленьком домике становилось все холоднее и холоднее. Даже огонь почти перестал спасать от холода. «А как вас зовут?» — спросила у умертвия, чтобы отвлечься от страшных мыслей и не запаниковать. В это время я уже весело приплясывала у костра, пытаясь согреться. Разбавленная огневка помогала ненадолго. Зато мне теперь было куда веселее. Умерший господин посмотрел на меня пустыми глазницами, затем медленно повернулся к стене и костлявым пальцем нацарапал. Лорд Ирнес. «О!» — обрадовалась я. «А я графиня Безглазова. Точнее, я лекарь. «Ну, а графиня тоже, к сожалению». Вздохнула, заметив, что бывший лорд меня внимательно слушает. «Я плохая графиня, ничего не умею. За меня все Суриза делает. И спасать меня, судя по всему, никто не будет. Эх, жалко. Зато я три учебника перевела. Олта их отдаст, Магиане Солдит, и они там сами разберутся, наверное». Поделилась своими мыслями. Лорд согласно промолчал. Я подкинула последние ветки в костер и принялась нарезать круги вокруг него еще интенсивнее, напевая незабвенные валенки. Ацетил с тревогой смотрел на меня. А я уже начала думать, что предыдущая смерть была еще очень даже ничего. Замерзать насмерть теперь казалось намного страшнее. Но едва я успела так подумать, снаружи послышался шум, мало похожий на завывание в юге. «Землетрясения? Цунами? Извержения?» «Да нет, здесь же нет гор. Откуда?» В следующий миг меня отбросило на снег, а сверху посыпались снежные кирпичи. Лорда Ирнеса вообще куда-то сдуло ветром. Кажется, наш домик не выдержал. Странно, но на меня не попало ни одного кирпича. А все почему? Защита отбрасывала. Когда шум закончился, я позволила себе открыть глаза и уставилась на его высочество принца Каритера, одетого лишь в штаны и рубашку, ну сапоги еще. Но я, судя по ощущениям, изнутри покрылась корочкой льда, когда увидела его такого незамерзающего. Он о чем вообще думает? Я-то уже ног не чую. Ваше! возмущенно пискнула, когда меня вздернули вверх и прижали к горячему телу. «Брежу, наверное. При галлюцинациях на фоне угасания функций мозга такое бывает». «Молчи!» Услышала полное о какой-то особо сильной ярости шипение. В следующую секунду меня понесли в портал. «Сумка!» — успела сказать. Принц подхватил ее со снега и все-таки перенес меня в более теплое помещение. А у меня по лицу пробежало полное блаженство судорога. Краем глаза я заметила, что помещение мне незнакомо. И второе помещение, коим являлась спальня, я также не узнала. Куда это меня притащили? Его высочество посадил меня на кровать, бросил сумку на пол и отправил куда-то вестника, а мне сухо велел. «Раздевайтесь, леди!» Я не сразу поняла фразу, а потом... Действительно, в меховом плаще и сапогах я буду дольше согреваться. Вот только, если с сапогами у меня проблем не возникло, то пряжку плаща я просто не смогла расцепить непослушными пальцами. Удалось ее правильно подеть лишь через минуту. Все, тихо прошептала. Принц Карретер резко развернулся и также резко отвернулся обратно. Раздевайтесь полностью. Мой организм, видимо. Настолько расслабился, что я не сразу поняла, о чем мне говорят. — З-зачем? — непроизвольно передернула плечами. — Свои подмороженные телеса я показывать никому не хотела. Жива и ладно. С остальным можно справиться чуть позже, когда оклимаюсь. Раздевайтесь! — рыкнул повернутый спиной принц, но продолжал стоять, так как поблизости послышали шаги. — Доброй ночи, человечка! В комнату вошла Турта с большим серебряным кубком, от которого шел пар. «И... и вам!» — чуть кивнула. Кормилица поставила на стол кубок и удалилась, несмотря на мой жалобный взгляд. Еще и подмигнула, мол, крепись. «А как крепиться, когда тут мужик в ярости меня раздеять хочет?» «Раздевайтесь, леди!» — вновь завел пластинку его высочества. Я вздохнула и потянулась к пуговицам. «Он издевается, что ли?» «Я не могу», — произнесла честно, за пять минут справившись лишь с одной пуговицей. П пальцы замерзли. В мученическом вздохе принца было слышно всю скорбь этого мира. Он резко развернулся, в секунду оказался рядом со мной. Я только треск ткани услышала, когда моргнула. Он подобным образом и с носками расправился, зачем-то порвав их надвое. Хорошо, что здесь приняты нижние рубашки. иначе сидела бы я перед принцем в одном нижнем белье. — Одежду жалко, — призналась, шмыгнув носом. Директор школы отвернулся так же быстро, как и меня раздел. — Леди, выпейте все, что есть в кубке. Тяжело дыша велел он. — Ну, выпить из кубка не так страшно. Осторожно подняла его со стола и принюхалась. Горячее вино и специи какие-то. Ладно, глотнула. «М -м, вкусненько, особенно на мой голодный желудок. Сама не заметила, как все выпила. А тут пол-литра почти было. Голова тут же закружилась настолько, что я два раза мимо стола промахнулась, пытаясь вернуть посуду на место. «Все», сообщила своему спасителю. Разделась, выпила. Его высочество дернулся. Развернулся и вперил в меня взгляд серебристых глаз. Ярости в них уже не было. Он явно чем-то мучился. Если отчитывать меня начнет, попрошусь к Нафане. Он мне не хуже мозги прополощет. Хотя в чем я виновата-то? А сейчас вам нужно согреться, решил принц подошел, обернул вокруг меня какую-то простыню и поднял на руки. «Да я уже...» «Если честно, то я сейчас плохо могла определить температуру своего организма». «Однако грудь под рубашкой принца определенно была теплой. Я туда кисти рук прижала». «Хорошо». Пригревшись, не сразу поняла, куда меня посадили. «Это что?» «Купальня», — буркнул принц сбрасывая с себя сапоги и скидывая рубашку. Хм. Сейчас я сидела на теплом каменном выступе, а передо мной было нормальное такое озеро, полное бурлящей воды. Еще через секунду меня размотали из простыни, подняли на руки и погрузили в эту бурлящую жидкость. «Ай!» — сообщила, почувствовав боль, во всех конечностях, которые чудом не отморозило. «Сейчас!» Боль тут же отступила. Заклинание обезболивания? И голова кружиться перестала. Однако я притихла, прижавшись к теплому телу его высочества. Оно, по крайней мере, не было настолько горячим, как вода. «Вы не знаете, кто сломал портал?» Тихо спросила, так как на меня теперь навалилась какая-то ненормальная лень. «Лучшие королевские щейки отправлены на поиски!» Так тихо ответил он. «О, а меня тоже они нашли!» Я медленно расслаблялась в горячей воде. Его высочество медленно покачал головой. «Нет, я смог отследить по браслету. Два раза портал не туда выстраивал, но в итоге смог добраться». Со вздохом произнес он. «Прости, что не пришел раньше». Я даже голову вскинула, чтобы посмотреть, не издевается ли он. Не издевался. Действительно переживал. Спасибо, что вообще спасли. пожала я плечом не спас бы. И если бы там не было этого снежного укрытия, в тех местах бывает очень холодно, особенно по ночам. Проинформировал он меня. Я заметила слабо улыбнулась и зевнула, забыв прикрыть рот ладошкой. Ну да ладно. Мне сегодня простительно. Магистр, а вы знаете лорда Ирнеса? Грудь принца стала просто каменной под моими ладонями. Где ты слышала это имя? Потребовал он ответа. Ну, он сам мне его сказал. Точнее, написал. Я пальцем изобразила сие действие в воздухе. Меня вдруг резко развернули на руках, прижали к твердой груди, и крупная пятерня обхватила затылок. «Где?» Лицо принца оказалось неожиданно близко к моему. «Где вы видели лорда Ирнеса?» «Вот там». У меня было непреодолимое желание зажмуриться, но лицо его высочества было слишком близко к моему, чтобы я позволила себе такой роскошь. «В снежном домике», — добавила, заметив, как полыхнули серебром его глаза. Рука на моем затылке чуть расслабилась. «Там его не было, я бы заметил», — ответил принц Керритер, но от меня не отодвинулся ни на миллиметр. «Был», — возмутилась я, — «только он умер. Но он оттаял, когда я на нем костер развела». Для верности я еще головой кивнула, чудом не заехав в державшем у меня мужчине лбом по носу. «Умертвие?» — удивленно протянул принц. «Именно в том месте, куда вас выбросил портал? Думаете, еще кого-то когда-то?» Договорить не успела, так как магистр отправил кому-то вестник и вновь уставился на меня немигающим взглядом думаю что таких совпадений не бывает согласился он воспринимая меня как адекватную я задумалась не то чтобы мозг трезво оценивал сейчас мысли но что то тут точно было не так но зачем кому то убивать лорда а потом меня точнее лорда убили давно еще до моего появления здесь ведь так все же решила уточнить да кивнул он. «Я сложила некоторые факты из своего недолгого здесь проживания. Магистр Этар, что здесь происходит на самом деле?» задала прямой вопрос. Принц хмыкнул и вернул меня в прежнее положение, то есть положил на руки. «А вы как думаете, леди?» скинул он бровь. «А как я думаю?» «Итак я появилась вся такая в королевстве». «И как давай учиться?» Первый учебный год я была малозаметной для широкого круголиц. Ну, разве что Магиана Солтит и магистр бирет относились ко мне обособленно. Ну вот, я на несколько дней появляюсь в королевском дворце, после чего оживает принц Каритер, которого, по моему мнению, пытались укокошить почти полторы сотни лет назад. Кто-то связал эти факты. Да все связали, у кого хоть немного мозг работает. Итак, кто-то решил, что если я умру, то принца второй раз вылечить никто не сможет. Но кто? Кому так насолил единственный сын короля? Или это битва за престол? Хм, если так, то выгодно это императору. Но зачем ему все это, если он уже император и своих детей у него нет? И чего я вообще не знаю? Ведь кто-то же отправил лорда Ирнеса на верную смерть куда раньше, чем меня. Ладно, это все теория. Допустим, что сейчас хотят убить меня, потому что я обучаю лекарей. Ну нет, бред какой-то. Кто? Драконы, которые не хотят расставаться с гаремами, если мне удастся разобраться в их крови? Тогда при чем здесь мертвый лорд-демон? Ведь нельзя же настолько перенастроить и другой портал, что тебя с точностью до ста процентов выбросит в то самое место. Или можно? Я так задумалась, что умудрилась задремать на плече его высочеству. Лишь когда меня понесли из воды, я вздрогнула от прохладного воздуха и открыла глаза. Принц внес меня в комнату и посадил на стул. Отошел к шкафу, вынул оттуда рубашку и протянул мне. «Вы сможете переодеться или мне позвать Турту?» Мягко спросил он. «Смогу», – торопливо ответила я. Рубашка оказалась широкой и длинной. И хорошо, что принц отвернулся. Я быстренько сбросила с себя все мокрое, включая нижнее белье, и нырнула в мягкий хлопок сухой рубашки. Все. Мокрую одежду упинала под стул и попыталась встать. «Ага, так мне и дали. Быстренько подняли на руки, унесли в кровать, уложили и накрыли теплым одеялом. «Спите, леди любовь», – услышала тихо, прежде чем провалиться в сон. «Леди жизнь». Она уснула моментально. Каритер осторожно присел на край кровати и поправил одеяло так, чтобы ей точно было тепло. Очень хотелось лечь рядом и смотреть на нее всю ночь. Но нет, у него еще были дела. Он почти опоздал сегодня и за это просто ненавидел себя. Когда от Магианы Солтит пришло известие о пропаже его женщины в портале, он едва не разрушил школу, пытаясь найти следы. Лишь через несколько часов он вспомнил о браслете и принялся искать его, а не свою леди. Переключиться было очень сложно, но это было необходимо. Когда первые два раза не увенчались успехом, Каритер был готов разнести королевство, пытаясь найти ее. Радовало одно. Браслет не вернулся к нему, значит, она жива. Ярость, направленная на того, кто это сделал, сжигала изнутри. Второй раз он едва не потерял ее. Что ж, больше он такой ошибки не совершит. Несколько маяков и дополнительная защита точно не помешают. Тихий стук в дверь раздался, когда мужчина уже закончил вплетать заклинания в ауру любови. — Так будет лучше и надежнее. Еще бы пару амулетов закрепить. — Сын! В спальню заглянул король. — Сейчас! — кивнул каритер. Погладил выглядывающую из-под одеяла кисть девушки и поднялся с кровати. — Король Нератер! ждал в уютной гостиной покоев его высочество. Он уже где-то нашел вино и налил его в бокал. «Как она?» – поинтересовался монарх, едва его сын прикрыл дверь в собственную спальню. «Жива», – коротко ответил каритор и подошел к своему излюбленному месту у окна, понимая, что в кресле сейчас не усидит. Нератер вздохнул. «Сын, я сейчас не как король спрашиваю. «А как твой отец?» «Да, мне важно, чтобы у королевства был законный претендент на трон. Но из-за какой-то человечки я не хочу терять сына. Так что пусть будет добра выживать в ближайшие десять тысяч лет!» Жёстко отрезал он. «Отец!» — возмутился принц. «Что, отец? Я не могу так рисковать ни тобой, ни королевством!» «Ты хоть представляешь, что начнется, если ты погибнешь?» «Войны, междоусобицы, бессмысленные жертвы», — пояснил он. «Так что или ты забираешь свою человечку из этой школы и закрываешь ее в надежном месте, или я сам примусь за сохранность ее жизни, даже если придется приковать ее к твоей кровати». Каритер покосился на закрытую дверь, ведущую в потенциальное место заточения объекта его привязки. «Это ее не удержит», просто сказал он. «Да знаю я», в сердцах бросил король, «а наш у тебя все время самоубийца пытается. Уж мне ли не знать. На ее графство совершено несколько набегов, но она что-то там такое сделала, что к замку никто подойти не может с нечистыми мыслями. Самовозгораются, чтобых», выплюнул он, покачав головой. Стражники, что расположились в графском замке, утверждают, что там водится что-то страшное. Предметы по воздуху летают, кто-то бормочет в стенах, демонится, что замком управляет, постоянно разговаривает с кем-то невидимым. Каждый день и воины молятся проведению, чтобы изгнать это из замка. Каритер мягко рассмеялся. Он-то точно знал, кто в замке хозяйничает. «Я дополнил ее защиту», — признался он отцу. «И следующий раз на ее поиски уйдет совсем немного времени». «Жизнь можно потерять всего за несколько мгновений», — глубокомысленно заметил старший демон. «Ее не удержать в четырех стенах. Сейчас она будет занята учебой и лекарями, а по вечерам я сам присмотрю за ней. И ни в один портал она не войдет без меня», — решил наследник. «Это твоя ненормальная. Все равно найдет, куда вляпаться. Она же никого не боится. Даже меня», — поделился король своими опасениями. «Ты хочешь, чтобы она тебя боялась?» — спросил его сын и тут же повернул голову в сторону двери, ведущей в спальню. Та тихо приоткрылась, и на пороге возникла сонная графиня Безглазова в сорочке ниже колен. «Что случилось?» Каритер тут же подскочил к ней. Та, сонно прищурившись, прошептала «Пить хочу». Его высочество тут же наполнил чистый кубок из графина и протянул женщине, которая, кажется, до сих пор не проснулась до конца. Любовь взяла кубок, выпила половину и протянула обратно. А потом все так же, чуть пошатываясь, скрылась за дверью спальни. «Она меня даже не заметила!» — возмутился король. «Совсем страх потеряла!» «Думаю, что меня тоже», — печально усмехнулся Каритор, не сводя с двери взгляда. «Так что там с лордом Ирносом? Вы его нашли?» «Нашли», — кивнул монарх и поморщился. Разговор предстоял долгий.